Глава 15. Дышите глубже вы взволнованы. В утро 1 мая Виктор Михайлович Полисов, с недаемой обычной жаждой деятельности, выскочил на улицу и помчался к центру. Сперва его разнообразные таланты не могли найти себе должного применения, потому что народу было еще мало, и праздничные трибуны, оберегаемые конными милиционерами, были пусты. Но часам девяти в разных концах города. Замурлыкали, засопели и засвистали оркестры. Из ворот выбегали домашние хозяйки. Послышался смех и улелюканье, С трибуны гнали возбужденно лающего пса. Колонна мусработников в мягких отложных воротничках каким-то образом втиснулась в середину шествия железнодорожников, путаясь под ногами и всем мешая. Грузовик, одетый новеньким зеленым паровозом серии «Ща», все время наскакивал на музработников сзади. При этом на работников гобоя и флейты из самого паровозного брюха неслись крики. «Я ваш распорядитель! Вам разве не по красноармейской? Не видите, влезли и создали пробку!» Тут на горе мусработников в дело вмешался Виктор Михайлович. «Конечно же, вам сюда в переулок нужно сворачивать. Праздника даже не могут организовать!» — надрывался Полисов. «Сюда, сюда! Удивительное безобразие!»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 На цилиндре была надпись «Лига наций». Проехали на автомобиле три комсомольца во фраках и белых перчатках. Они сконфуженно поглядывали на толпу. «Васька!» — кричали тротуара «Буржуй! Отдай подтяжки!» Девушки пели. В толпе служащих сабеса шел Альхин с большим красным бандом и задумчиво пел «Но от тайги до британских морей Красная армия всех сильней». Физкультурники по команде раздельно кричали нечто невнятное. Все шло, ехало, валило и маршировало к новому трамвайному депо, из которого ровно в час дня должен был выйти первый в Старгороде электрический трамвай. Никто в точности не знал, когда начали строить Старгородский трамвай. Как-то в двадцатом году, когда начались субботники, деповцы и канатчики пошли с музыкой на гусище и весь день копали какие-то ямы. Нарыли очень много глубоких и больших ям. Среди работающих бегал товарищ в инженерной фуражке. За ним ходили с разноцветными шестами десятники. В следующий субботник работали в том же месте. Две ямы, вырытые не там, где надо, пришлось снова завалить. Товарищ в инженерной фуражке, как наседка, налетал на десятников и требовал объяснений. Новые ямы рыли еще глубже и шире. Потом привезли кирпич. И появились настоящие строительные рабочие они начали выкладывать фундамент. Затем все стихло. Товарищ в инженерной фуражке приходил еще иногда на опустевшую постройку и долго расхаживал в обложенной кирпичом яме бормоча «Хозращет!». Он похлопывал по фундаменту палкой и бежал домой в город, закрывая ладонями замерзшие уши. Фамилия инженера была Триухов. Трамвайная станция постройка которой замерла на фундаменте, была задумана Трюховым уже давно. Еще в 1912 году, но городская управа проект отвергла. Через два года Трюхов возобновил штурм городской управы, но помешала война. После войны помешала революция, теперь помешали НЭП, хозрасчет, самоокупаемость, фундамент на лето зарастал цветами, а зимой дети устраивали там ледяные горки.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 покрывался пылью, потому что ни в том, ни в другом случае денег не давали. — Это варварство! — кричал Триухов на жену. — Денег нет! А переплачивать на изоза промышленников, на гужевую доставку на станцию товаров, есть деньги! Старгородские извозчики дерут с живого и мертвого! — Конечно! Монополия мародеров! Попробуй пешком с вещами за пять верст на вокзал пройтись! Трамвая купится в шесть лет!» Его облеклые усы гневно обвисали. Курносое лицо шевелилось. Он вынимал из стола напечатанные светописью на синей бумаге чертежи и сердито показывал их жене в тысячный раз. Тут были планы станции, депо и двенадцати трамвайных линий. «Черт с ними, с двенадцатью! Потерпят! Но три! Три линии!» Без них старгород задохнется, без них ничего не выйдет. Не строить на окраинах нельзя будет, ни не до вокзала добраться. Азия! Ну а тебе что? Возмущалась жена. Жалование тебе ни убавит, ни прибавит. Посмотри, на кого ты перевелся. Трюхов фыркал и шел в кухню пилить дрова. Все хозяйственные работы по дому он выполнял сам. Он сконструировал и построил люльку для ребенка и стиральную машину. Первое время сам стирал белье, объясняя жене, как нужно обращаться с машиной. По крайней мере, пятая часть жалования уходила у Триухова на выписку иностранной технической литературы. Чтобы сводить концы с концами, он бросил курить. Весною, в своем дворике, он собственноручно вскапывал огород, удобрял землю химическим способом и выращивал крупные овощи. Потащил он свой проект к новому заведующему старкомхозом Гаврилину, которого перевели в Старгород из Самарканда. Почерневший под туркестанским солнцем новый заведующий долго, но без особого внимания слушал Триухова, перебросил все чертежи и под конец сказал: А вот в Самарканде ни к не надо, там все на ешаках ездят. Ешак три рубля стоит дешевка, а поднимает пудов десять. Маленький такой ешачок, даже удивительно. — Вот это и есть Азия! — сердито сказал Триухов. — Ишак три рубля стоит, а скормить ему нужно тридцать рублей в год. — А на трамвае вашем вы много на тридцать рублей наездите? — Триста раз. Даже не каждый день в году. — Ну и выписывайте себе ваших ишаков! — закричал Триухов и выбежал из кабинета, ударив дверью. С тех пор у нового заведующего вошло в привычку при встрече с Триуховым задавать ему насмешливые вопросы. — Ну как, будем выписывать ешаков или трамвай построим? Лицо Гаврилина было похоже на гладко обструганную репу. Глаза хитрили. Месяца через два Гаврилин вызвал к себе инженера и серьезно сказал ему. — У меня тут планчик наметился. Мне одно ясно, что денег нет, а трамвай не ешак, его за трешку не купишь. Тут материальную базу подводить надо. Практическое разрешение какое? Акционерное общество. А еще какое? Заем. Под проценты. Трамвай через сколько лет должен окупиться? Со дня пуска в эксплуатацию трех линий. Первой очереди через шесть лет. Ну, будем считать через десять. Теперь акционерное общество. Кто войдет? Пищетрест, маслоцентр. Канадчикам трамвай нужен? Мы до вокзала грузовые вагоны отправлять будем, значит, канадчики. НКПС, может быть, даст немного. Ну, губы с полком даст, это уже обязательно. А раз начнем, Госбанк и Комбанк дадут суду. Вот такой мой планчик. В пятницу на президиуме губы с полком разговор будет. Если решимся, за вами остановка». Трюхов до поздней ночи взволнованно стирал белье и объяснял жене преимущество трамвайного транспорта перед Гужевым. В пятницу вопрос решился благоприятно. И начались муки творчества. Акционерное общество сколачивали великой натугой. НКПС то вступал, то не вступал в число акционеров. Пищетрест всячески старался вместо 15% акций получить только 10%. Наконец, весь пакет акций был распределен, хотя и не обошлось без столкновений. Гаврилина за нажим вызывали в губка Ка. Впрочем, все обошлось благополучно. Оставалось начать. — Ну, товарищ Трюхов, — сказал Гаврилин, — начинай. Чувствуешь, что можешь построить? кто то Это тебе не ешака купить. Трюхов утонул в работе. Он уже не пилил дрова, не стирал на своей машине белье. Пришла пора великого дела, о котором он мечтал долгие годы. Писались сметы, составлялся штаб постройки, делались заказы. Трудности возникали там, где их меньше всего ожидали. В городе не оказалось специалистов бетонщиков, и их пришлось выписать из Ленинграда. Гаврилин торопил, но заводы обещались дать машины только через полтора года, а нужны они были самые позднее, через год. Подействовала только угроза заказать машины за границей. Потом пошли неприятности помельче: то нельзя было найти фасонного железа нужных размеров, то вместо пропитанных шпал предлагали непропитанные, наконец, дали то, что нужно. Но Трюхов, поехавший сам на шпалопропиточный завод, забраковал 60% шпал. В чугунных частях были раковины, лес был сырой, рельсы были хороши, но и они стали пребывать с опозданием на месяц. Гаврилин часто приезжал в старом простуженном Фиате на постройку станции. Здесь между ним и Трюховым вспыхивали перебранки. Наступил и финансовый кризис. Госбанк урезал ссуду на 40%. Строить было не на что. Положение было такое, что если через две недели не дадут денег, то по векселям платить будет нечем. В последнее время Трюхов ночевал в конторе постройки. С домом он сносился по телефону и приезжал домой только в субботу на воскресенье. В вечер финансового поражения к конторе пристройки притрясся на своем утлом фиате, Гаврилин и закричал «Едем, инженер, в центр согласовывать, не то нас банк померу пустит». Трюхов еле успел позвонить домой. Гаврилин торопил к скорому. Строители пробыли в Москве пять дней. Центр был побежден. Суда была восстановлена в прежнем размере. Покуда строились и монтировались трамвайная станция и депо, старгородцы только отпускали шуточки. Куплетист Федик Летчты осмелился даже в ресторане «Феникс» осмеять постройку в куплетах. Приезжали меня сватать, просили приданного, а папаша посулил трамвая буланного. Но когда стали укладывать рельсы и навешивать провода на круглые трамвайные мачты, даже такой неисправимый пессимист, как Федя Клетчатый, переменил фронт и запел по-иному. — Электрический мой конь лучше, чем ковылка. На трамвай я поеду, а со мною — милка. В Старгородской правде...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 чему мы рады, чему нет, подкрутить вредителей просвещения и «С бумажным морем пора прикончить!» Стало дарить читателей солнечными и бодрыми заголовками очерков маховика «Как строим, как живем», «Гигант скоро заработает», «Скромный строитель» и далее в том же духе. Трюхов с дрожью разворачивал газету и, чувствуя отвращение к братьям-писателям, читал о своей особе бодрые строки. «Подумаешь по стропилам». Ветер шумит в уши. Наверху он, этот невзрачный строитель нашей мощной трамвайной станции. Этот худенький с виду курносый человечек в затрапезной фуражке с молоточками. Вспоминаю, на берегу пустынных волн стоял он дум великих полн. Подхожу. Ни единого ветерка стропила не шелохнуться. Спрашиваю, как выполняется задание. Некрасивое лицо строителя инженера Трюхова оживляется. Он пожимает мне руку, он говорит. Семьдесят процентов задания уже выполнено. Статья кончается так. Он жмет мне на прощание руку, Позади меня гудят стропила, Рабочие снают там и сям, Кто может забыть этих кипений Рабочей постройки этой неказистой фигуры Нашего строителя. Маховик. Спасало Трюхова только то, Что на чтение времени не было. И иногда удавалось пропустить Сочинение тоф Маховика. Один раз трюхов не выдержал и написал тщательно продуманное язвительное опровержение. «Конечно», — писал он, — «болты можно называть трансмиссией, но делают это люди ничего не смыслящие в строительном деле. И потом, я хотел бы заметить то в маховику, что стропила гудят только тогда, когда постройка собирается развалиться. Говорить так о стропилах все равно, что утверждать, будто бы виолончель рожает детей. Примите и прочее».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 Там собрался весь Старгород. Новое здание депо обвивали хвойные дуги, хлопали флаги, ветер бегал по лозунгам. Конный милиционер галопировал за первым мороженщиком, бог весть, как попавшим в пустой, оцепленный трамвайщиками круг. Между двумя воротами депо высилась жидкая, пустая еще трибуна с микрофоном-усилителем. К трибуне подходили делегаты. Сводный оркестр коммунальников и канадчиков пробовал силу своих легких. Барабан лежал на земле. По светлому залу депо, в котором стояли 10 салатных вагонов, занумерованных от 701 до 710 номера, шлялся московский корреспондент в волосатой кепке. На груди у него висела зеркалка, в которой он часто и озабоченно заглядывал. Корреспондент искал главного инженера, чтобы задать ему несколько вопросов на трамвайные темы. Хотя в голове корреспондента очерк об открытии трамвая со включением конспекта еще не произнесенных речей был уже готов, Корреспондент добросовестно продолжал изыскание, находя недостаток лишь в отсутствии буфета. Наконец, московский гость нашел главного инженера. Трюхов, который ночь провел на работе и с утра еще ничего не ел, стоял, задрав курносое лицо у вагона номер 703. Он следил за пробой Бигеля. Ему казалось, что пружина Бигеля слаба. На крыше вагона сидел старший монтер, переговаривая с Трюховым. «Вот этот?» — спросил корреспондент, мотнув головой в сторону Треухова. Узнав, что этот, корреспондент сейчас же попросил Триухова стать поближе к вагону и общелкал его со всех сторон. Последнее фото получилось, вероятно, неудачным, потому что трюхов внезапно нырнул под вагон и стал там громко кричать, требуя у кого-то объяснений. Корреспондент напал на техника. Техник сконфузился и стал давать такие исчерпывающие объяснения, что корреспондент, желая окончить чрезмерно оснащенную техническими терминами беседу, сфотографировал техника и убежал к трибуне. В толпе пели, кричали и грызли семечки, дожидаясь пуска трамвая. На трибуну поднялся президиум губы с полкома. Принц Датский обменивался спотыкающимися фразами с собратом по перу. Ждали приезда московских кинохроникеров. — Старщи! — сказал Гаврилин. — Торжественный митинг! По случаю открытия Старгородского трамвая? Позвольте я считать открытым! Медные трубы задвигались, вздохнули и три раза подряд сыграли интернационал. — Слово для доклада предоставляет старщу Гаврилину! — крикнул Гаврилин. Принц, датский маховик и московский гость, не сговариваясь, записали в свои записные книжки Торжественный митинг открылся докладом председателя старкомхоза ТОФ Гаврилина. Толпа обратилась вслух. Оба корреспондента были людьми совершенно различными. Московский гость был холост и юн. Принц-маховик, обремененный большой семьей, давно перевалил за четвертый десяток. Один всегда жил в Москве, другой никогда в Москве не был. Москвич любил пиво, маховик датский, кроме водки, ничего в рот не брал. Но эта разность в характерах, возрасте, привычках и воспитании ничему не мешала. Впечатления у обоих журналистов отливались в одни и те же затертые, подержанные, вываленные в пыли фразы. Карандаши их зачиркали, и в книжках появилась новая запись. В день праздника улицы Старгорода стали как будто шире. Гаврилин начал свою речь хорошо и просто. — Трамвай поздравить!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 после чамберляна которому гаврилин уделил полчаса на международную арену вышел американский сенатор бора толпа обмякла корреспонденты враз записали в образных выражениях оратор обрисовал международное положение нашего союза распалившийся гаврилин нехорошо отозвался о румынских боярах и перешел на муссолини и только к концу речи он поборол свою вторую международную натуру и заговорил хорошими деловыми словами. «Я так думаю, товарищи, что этот трамвай, который сейчас выйдет из Депа, благодаря кого он выпущен? Конечно, товарищи, благодаря вот вас, благодаря всех рабочих, которые действительно проработали не за страх, а, товарищи, за совесть. Еще, товарищи, благодаря честного советского специалиста, главного инженера Трюхова, ему тоже спасибо». Стали искать Трюхова, но не нашли. Представитель маслоцентра, которого давно уже жгло, протиснулся к перилам трибуны, взмахнул рукой и громко заговорил о международном положении. По окончании его речи оба корреспондента, прислушиваясь к жиденьким хлопкам, быстро записали шумные аплодисменты, переходящие в овацию. Потом подумали над тем, что переходящий в овацию будет, пожалуй, слишком сильно. Москвич решился и овацию вычеркнул.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 Он был испачкан и, прежде чем пойти на трибуну, долго мыл в конторе лицо и руки. — Слово предоставляется главному инженеру Тарщу Трюхову! — радостно возвестил Гаврилин. «Ну, — Говори, то я совсем не то говорил, — добавил он шепотом. Трюхов хотел сказать многое. И про субботники, и про тяжелую работу. Обо всем, что сделано и что можно сделать. А сделать можно много. Можно освободить город от заразного привозного рынка. Построить крытые стеклянные корпуса, можно построить постоянный мост вместо ежегодно сносящегося ледохода. Можно, наконец, осуществить проект постройки огромной мясо-хладобойни. Трюхов открыл рот и, запинаясь, заговорил. — Дальше, Международное положение нашего государства! И дальше замямлил такие прописные истины, что толпа, слушавшая уже шестую международную речь, похолодела. Только окончив, Трюхов понял, что он ни слова не сказал о трамвае. — Вот обидно, — подумал он. — Абсолютно мы не умеем говорить, абсолютно. И ему вспомнилась речь французского коммуниста, которую он слышал на собрании в Москве. Француз говорил о буржуазной прессе. — Эти акробаты-пера, — восклицал он. — Эти виртуозы-фарса, эти шакалы ротационных машин. Первую часть речи француз произносил в тоне «ля», вторую часть — в тоне «до» и последнюю патетическую в тоне «ми». Жесты вы были умерены и красивы. — А мы только муть разводим, — решил Трюхов. — Лучше б совсем не говорили. Было уже совсем темно, когда председатель губы с полкома разрезал ножницами красную ленточку, запиравшую выход из депо. Рабочие и представители общественных организаций с гомоном стали рассаживаться по вагонам. — ударили тоненькие звоночки, и первый вагон трамвая, которым управлял сам Триухов, выкатился из депо под оглушительные крики толпы и стоны оркестра. Освещённые вагоны казались ещё ослепительнее, чем днём. Все десять вагонов плыли цугом по гусищу, пройдя под железнодорожным мостом, легко поднялись в город и свернули на Большую Пушкинскую. Во втором вагоне ехал оркестр, И, выставив трубы из окон, играл марш Буденного. Гаврилин в кондукторской форменной тужурке с сумкой через плечо, прыгая из вагона в вагон, нежно улыбался, давал не, кстати, звонки и вручал пассажирам пригласительные билеты на торжественный вечер, имеющий быть 1 мая в 9 часов вечера в клубе коммунальников последующей программе: первое. Доклад товарища Мосина. Второе вручение грамоты союзам коммунальников. И третья, неофициальная часть, большой концерт и семейный ужин с буфетом. На площадке последнего вагона стоял, неизвестно как попавший в число почетных гостей, Виктор Михайлович. Он принюхивался к мотору. К крайнему удивлению Полесова мотор выглядел отлично. И, как видно, работал исправно. Стекла не дребезжали. Осмотрев их подробно, Виктор Михайлович убедился, что они все-таки на резине. Он уже сделал несколько замечаний вагон вожатому и считался среди публики знатоком трамвайного дела на Западе. — А воздушный тормоз работает неважно, — заявил Полисов с торжеством, поглядывая на пассажиров. — Не всасывает! — Тебя не спросили, — ответил вагон вожатый. — Авось без тебя засосет. Проделав праздничный тур по городу, вагоны вернулись в депо, где их поджидала толпа. Трюхова качали уже при полном блеске электрических ламп. Качнули и Гаврилина, но так как он весил пудов шесть и высоко не летал, его скоро отпустили. Качали товарища Мосина, техников и рабочих. Второй раз в этот день качали Виктора Михайловича. Теперь он уже не дергал ногами, а строго и серьезно, глядя в звездное небо, взлетал и парил в ночной темноте. Спланировав последний раз, Полисов заметил, что его держат за ногу и смеется гадким смехом никто иной, как бывший предводитель Иполит Матвеевич Воробьянинов. Полисов вежливо высвободился, отошел немного в сторону, но из виду предводителя уже не выпускал. Увидев, что Иполит Матвеевич вместе с неизменным молодым незнакомцем, явно бывшим офицером, уходит, Виктор Михайлович осторожно последовал за ними. Когда все уже кончилось, и Гаврилен в своем лиловеньком Фиате поджидал отдававшего последнее распоряжение Триухова, чтобы ехать с ним в клуб, к воротам депо подкатил фордовский полугурзовичок с кинохроникерами. Первым из машины ловко выпрыгнул мужчина в двенадцатиугольных роговых очках и элегантном кожаном армяке без рукавов. Острая длинная борода росла у мужчины прямо из-за дамого яблока. Второй мужчина тащил киноаппарат, путаясь в длинном шарфе того стиля, который Остап Бендер обычно называл шик-модерн. Затем из грузовичка поползли ассистенты Юпитеры и девушки. Вся шайка с криками ринулась в депо. «Внимание — Внимание! — крикнул бородатый армяко-владелец. Коля, ставь Юпитера! Трюхов залился и двинулся к ночным посетителям. — Это вы кино? — спросил он. — Что ж вы днем не приехали? — А? Да когда назначен на открытие трамвая? Он уже открыт. Да-да, мы несколько задержались. Хорошая натура подвернулась. Масса работы. Закат солнца. Впрочем, мы и так справимся. Коля! Давай свет. Вертящееся колесо. Крупно. Двигающиеся ноги толпы. Крупно. Люда! Милочка, пройдитесь. Коля! Начали! Начали! Пошли! Идете, идете, идете. Довольно. Спасибо. Теперь будем снимать строителя. Товарищ Терюхов, Будет добры, товарищ Терюхов. Нет, не так. В три четверти. Вот так, пооригинальней, на фоне трамвая. «Коля! Начали! Говорить что-нибудь!» «Ну, мне, правда, так неудобно». «Великолепно! Хорошо, еще говорите. Теперь вы говорите с первой пассажиркой трамвая. Люда, войдите в рамку. Так, дышите глубже, вы взволнованы. Коля! Ноги крупно! Начали! Так, так. Большое спасибо! Стоп!» С давно дрожавшего «Фиата» Тяжело слез Гаврилин и пришел звать отставшего друга. Режиссер с волосатым Адамовым яблоком оживился. — Коля! Сюда! Прекрасный типаж! Рабочий! Пассажир трамвая! Дышите глубже! Вы взволнованы! Вы никогда прежде не ездили на трамвае! Начали! Дышите! Гаврилин с ненавистью засопел. — Прекрасно! Мелочка, иди сюда! Привет от комсомола! Дышите глубже! Вы взволнованы! Так! Прекрасно! Коля! Кончили! А трамвай снимать не будете? Спросил Триухов застенчиво. Этели! промычал кожаный режиссер. Условия освещения не позволяют! Придется доснять в Москве. Пока! Шайка молниеносно исчезла. Ну, поедем, дружок, отдыхать, сказал Гаврилин. Ты что закурил? Закурил, сознался трюхов Не выдержал. На семейном вечере голодный накурившийся Трюхов выпил три юмки водки и совершенно опьянил. Он целовался со всеми, и все его целовали. Он хотел сказать что-то доброе своей жене, но только рассмеялся. Потом долго тряс руку Гаврилина и говорил, — Ты чудак, тебе надо научиться проектировать железнодорожные мосты. Это замечательная наука. И главное, абсолютно простая — мост через Гудзон. Через полчаса его развезло окончательно, и он произнес Филиппику, направленную против буржуазной прессы. «Эти акробаты фарса, эти гиены пера, эти виртуозы ротационных машин!» — кричал он. Домой его отвезла жена на извозчике. «Хочу ехать на трамвай!» — говорил он жене. «Ну как ты это не понимаешь? Растись трамвай, значит, на нем нужно ездить. Почему? Во-первых, это выгодно!» Полисов шел следом за концессионерами. Долго крепился и, выждав, когда вокруг никого не было, подошел к Воробьянинову. — Добрый вечер, господин Иполит Матвеевич, — сказал он почтительно. Воробьянинову сделалось не по себе. — Не имею чести, — пробормотал он. Остап выдвинул правое плечо и подошел к слесарю-интеллигенту. «Ну -ну», — Ну-ну, но сказал он, — что вы хотите сказать моему другу? — Вам не надо беспокоиться, — зашептал Полисов, оглядываясь по сторонам. — Я от Елены Станиславовны. — Как? — Она еще здесь здесь. И очень хочет вас видеть. — Зачем? — спросил Остат. — А вы кто такой? — Я, вы, Иполит Матвеевич. Не думайте ничего такого. Вы меня не знаете, но я вас очень хорошо помню. — Я бы хотел зайти к Елене Станиславовне.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 Тогда, может быть, зайдем поужинаем у старой знакомой. Я, например, безумно хочу жрать, а все закрыто. — Пожалуй. — Тогда идем. Ведите нас, таинственный незнакомец. И Виктор Михайлович, проходными дворами, поминутно оглядываясь, повел компаньонов к дому гадалки в Перелешинский переулок.